Несколько слов после. Итак, вы, читатель, расстались с доктором Верой. И если она вам понравилась, эта русская женщина с нелегкой судьбой, предвижу вопросы. Уехала она на фронт или осталась в родном городе? Если попала на фронт, вернулась ли живой? Что с ее детьми? Как они живут? Сколько таких вопросов слышишь обычно на встречах с читателями? Ну что ж, признаюсь, я, автор, расстаюсь с доктором Верой вместе с вами и не знаю, как дальше пойдет ее жизнь. Пусть уж каждый из вас додумает ее судьбу. А вот о том, как живет моя землячка, чей тихий, малоизвестный подвиг дал мне толчок для написания этой книги, могу сказать, почерпнув эти сведения из того же очерка «Родина помнит», написанного ее коллегой в газете «Медицинский работник». Она добровольно пошла на войну. Стала главным хирургом медсанбата одной из самых боевых дивизий Отечественной войны. Меньше чем через год после боев под Тихвином получила свой первый боевой орден. Там же, на фронте, в разгар боев подала заявление и была принята в КПСС. Ранена, поправилась. Вновь встала к операционному столу, получила еще несколько боевых наград и демобилизовалась уже после окончания войны. Вернулась в родной город, ныне заведует травматологическим отделением городской больницы. Уже давно реабилитирован, вернулся домой, восстановлен в партии ее муж, мой старый добрый друг Настоящий большевик Ленинец, который когда-то рекомендовал меня в Комсомол. Когда мне случается приезжать в родной город, я всегда захожу в их маленькую квартиру в новом доме на новой улице нового района моего старого города и радостно видеть, как достойные эти люди растят внуков. О прошлом, хорошем и плохом, они вспоминать не любят. Оба они. В настоящем. В сегодняшнем дне у них дел, забот, радости и печали столько, что думать о прошлом им просто нет времени. Но это уже другая книга, которую пусть напишет кто-нибудь другой. Москва, 1964-1965